Глава 32. Василиса Тёмная. «А у вас тут ничего так?» — заметила Едвига, присаживаясь на травку у озера. Тёмный не нашёл ничего лучше, как переместить всех на территорию, которую мы занимали. Портал был открыт не на полянку, а именно на берег. Эрик знал, что делиться Тайнами дома Магды я пока ни с кем не готова. Народ и не настаивал. А на вопрос «Где наш лагерь?» я махнула рукой в сторону леса. Спустя короткое время показались и наши маги. Парни очень быстро влились в общий коллектив. Все как один присматривались к моим подружкам. Это радовало меня, ведь не хотелось ощущать вражду. А то, что без мелких подколок не обошлось, так то нормальная рабочая обстановка. Сначала хотели расстелить покрывало на траве, но девчонки заортачились. Платья мятые будут, да неудобно сидеть. Эрик не стал вникать во все подробности возражений девушек. Магия пришла на помощь и в самое короткое время на берегу, появился вытянутый деревянный стол и лавки. Чья-то скатерть самобранка очень быстро исполнила мечты студентов. Народ был сыт, но от еды не отказывался. Магия любого происхождения всегда отнимала много сил. Так что не только я желала попробовать приготовленное на огне мясо и разносолы. Даже от вкусно пахнущей ягодной настойки я решила не отказываться. Отрываться от коллектива в такой день? Нет уж, это не по мне. «Знаете ли вы, ведьмочки, как настоящие драконы готовят шашлык?» — поинтересовался Свен Красный, обращаясь к моим подругам. Излишнее внимание парней ко мне очень быстро угасло. «А всё почему?» потому что за моими плечами почти всегда возвышался тёмный, очень быстро давший понять всем, что я не просто жена. Я заметила, как рыжий дракон бросал заинтересованные взгляды на едвигу. Стало любопытно, чем всё закончится, поцелуем или мордобоем. Не исключено, что всё будет совмещено, Зная замашки команды Эрика, трудно быть уверенной в идеальном окончании празднования. Да и прочие маги не страдали скромностью. 12 парней и три девушки. Определённо что-то должно произойти. Вы тоже так считаете? «Как?» — поинтересовалась я и прижалась к плечу Тёмного. День выдался прохладным, И сидеть на открытом воздухе было совершенно не жарко. Сейчас муж оказался не только тем, кто проснулся со мной в одной постели, но и в качестве поддержки, приятный такой, что просто «Ух!» «Потерпите минуту, сейчас всё прояснится!» Не скрывая торжества в голосе, произнёс рыжий маг. Не знаю, какой именно женской реакции хотел дракон. Восхищение или ужаса. Он удалился от компании так, чтобы мы не видели его из-за деревьев. Ну а после я поняла, в чём суть способа по драконе жарить мясо. Девушки тоже. И если Свен рассчитывал на виск или хотя бы изумлённые возгласы, то он круто ошибся. Такой радости никто красному не доставил. Выпившие по стаканчику ягодной настойки, девчонки быстро выскочили из-за стола и бросились к импровизированному мангалу. Схватили шампура с нанизанными на них мясом и сунули чуть ли не в нос к вернувшемуся к нам дракону. «Давай, Свен!» продемонстрируй свой огонь». Смеясь, парни отобрали у воинствующих девиц оружие мести, и при этом ни один ящер не пострадал. Было действительно весело. Особенно при приготовлении шашлыка. Пусть хоть зелёные человечки-защитники прилетят и проверят. Подруги шутили и строили глазки. Маги, как павлины, распускали хвосты перед ведьмочками, стараясь перетянуть женское внимание каждый на себя. Всё-таки совместная практика сближает. А если кто-то и имел предубеждения против ведьм, то открыто не высказывался. Мой дракон сразу всем дал понять, что не потерпит соперников на своей территории. И на общение со мной решались только самые смелые. Зная, что нас наверняка подслушивают русалки, я направилась к воде. Нужно с ними поздороваться, а заодно узнать, как у них дела на любовном фронте. Не то чтобы я замышляла о пакости против магов из своей группы, но всё-таки. Эрик проводил меня внимательным взглядом, но из-за стола не вышел. А вот девчонки отставать не стали. Направились вслед за мной. Я не стала спускаться к берегу, а предпочла отойти подальше. Иначе разговора с русалочками может и не получиться. «Василиса, подожди нас!» раздался звонкий голос Эсми. А я ждала и страшилась этого момента. «Ну, не люблю расспросы о личном», Тем более, что между мной и драконом ещё столько непонятного. Судя по горящему взгляду подружек, они отставать не собирались. «Прогуляемся», — подхватила Едвига, догнав меня и пристроившись справа. «Хорошо у тебя, даже озеро есть», — произнесла Эсми. Она зашагала слева от меня. «Всё». Меня только под руки не взяли. То есть не сбежишь, даже если захочешь. Я широко улыбнулась, сразу поняв манёвр подружек. Только противиться не стало. Мне и самой надоело сидеть среди парней. Хотелось хотя бы на пять минут сменить обстановку. Удобный спуск к озеру нашёлся не сразу а едва я завидела узкую полоску песка у берега, сразу же скинула туфли и направилась к воде. «Ты темный!» — выдохнула едвига, присоединяясь ко мне. «Я бы сказала, что это приворот, потому что ведьма и дракон поженились. Нонсенс!» Эсми отчего-то сомневалась в причине нашего сбора. Она всё ещё не верила в брак между такими разными студентами, как мы с Эриком. «Не разобралась. Может, действительно заговор какой? Признавайся, подруга, как на духу». «Эх, кабы мне такой приворот знать! Василиса, поделись рецептом!» Раздалось грустное где-то поблизости. Мы, не сговариваясь, повернули голову в сторону кувшинок, что раскинулись на воде. На широком плоском листе сидела зелёная лягушка с блестящей короной на голове. Печальные выпученные глаза квакушки испытывающе смотрели на нас. — Она разговаривает? — нервно сглотнула Эсми, ткнув пальцем в лягушку. «И имя твоё знает!» «А давайте её поймаем и профессору Крекеру на опыты отправим. Вдруг зачёт автоматом поставит», — предложила Едвига, сделав шаг навстречу земноводной. Лягушка, которая в момент слов ведьмы поймала комара, едва не подавилась. Осознав, чем ей будет грозить излишнее внимание, быстро переползла на дальний край листа. «Точно!» — подхватила Эсми. «Ситуацию срочно надо было спасать». «Девочки, с зачётом это не поможет. Не надо лягушку ловить». Быстро выпалила я, раскинув руки и тем самым преграждая девчонкам путь к болтливой квакушке. Пришлось признаваться и рассказывать, как эта самая бесхвостая болтала у меня — ещё на уроке, и как профессор просила сохранить это в тайне «Ух!» — облегчённо выдохнули подруги. «А чего страдаешь-то, болезная?» — решила пообщаться с живностью Эсми, на что из круглых глаз лягушки вытекли крупные слёзы. «А она, Ивана, своего ждёт!» — раздался знакомый голос кубышки. Мы с девочками снова синхронно повернулись на голос. Обе зеленоволосые русалочки выглядывали неподалёку, но близко не подплывали, предусмотрительные. «Извелась вся!» — поддержала свою подругу Лилия. И тут я решила опередить вопрос ведьмочек и произнесла. «Девочки, А давайте я вас перезнакомлю. Едвига, Эсми, Лилия, Кубышка. «Царевна», — произнесла зеленая лягушка в свою очередь и потупилась, насколько позволяла это проделать природа квакуш. Что сказать, нам оставалось только согласиться и принять все как данность. «Ну, царевна и царевна, что тут такого? мир сказочный». «Так чего там с Иваном?» Я, продолжая стоять в воде по щиколотке, уперев руки в бока. «А он, царевич колченоги, где-то запропал?» Весело ответила Лилия и хитро усмехнулась, показав острые зубки. Судя по их быстрому переглядыванию с кубышкой, этим двоим царевич был знаком зная любвеобильность русалок, не удивилась. Хорошо, если они ещё не успели рассказать об этом страдающей лягушке. Даже жалко её стало. Она ради мужика на косметические процедуры согласилась. А он не спешит свою избранницу целовать, да на руки брать. «Царевна, а у тебя именно тут стрелка с женихом забита? На этом озере?» выпалила я. «Нет! Какой дурак! Стрелу жениха в озеро забивать будет!» С осуждением посмотрела на меня квакушка и лапы покрутила у своей головы. «Её же во рту держать полагается!» Девчонки тоже не поняли. Поэтому я быстро исправилась. Я говорю, почему ты решила, что озеро правильное выбрала? Вдруг он кругами вокруг соседнего ходит, тебя разыскивает, сапоги топчет. Царевна вздохнула горестно и, прыгнув в воду, поплыла в нашу сторону. Раньше бы я на берег отскочила, а то мало ли, а теперь нет. Может, и ищет где. Я ведь всего... На несколько дней опоздала, красоту наводила, и как теперь нам друг друга найти, ума не приложу. «Придёт», — вставила своё слово Лилия, — «куда он от тебя денется?» верно подхватила кубышка, — «так и будет, потому что мы в виде... видим, какая ты красавица». И как мы, зелёные, а от нас мужики просто так не уходят. Или концы в воду, или отпускаем их на все четыре стороны. Железная логика у русалок, ничего не скажешь. Мы с ведьмочками переглянулись. Уверена, девушки подумали о бывании и зеленовласых девах то же, что и я. Понемоле вспомнила повод, по которому мы собрались. Решила не стесняться и позвать этих троих в нашу разросшуюся компанию. «Девочки, а как вы смотрите на то, чтобы присоединиться к нашей компании?» «Мы бы с радостью!» — причмокнула синеватыми губами Лилия и подмигнула мне. «Там у вас мужчин много, мы слышали!» — радостно и с предвкушением подхватила кубышка. От такого заявления я на несколько секунд задумалась. Оно, конечно, стол можно и в воду поместить, но, как представила, какое непотребство эти водяницы могут устроить под водой, пока мужики на лавках, расставив ноги, сидеть будут. Пожалела о собственном предложении. Брать слово свое обратно я не стала, но предупредила. «У меня сегодня девишник. «Его не портить». «Не переживай, Василиса», — попыталась успокоить меня Лилия. «Мы про это уже слышали. Наглеть не будем, иначе твой дракон всё озеро высушит». дракона они же не совсем... Нар... Э, обычные, сильные такие», — вступила в разговор кубышка. От нетерпения русалка вынырнула по пояс, тут же продемонстрировав нам свои прелести. Полные зеленоватые груди девушки напомнили арбузы, отчего даже поражённые увиденным ведьмочки замолчали. — А твой особенно! — поддержала подругу Лилия и тоже высунулась побольше. Ей тоже хотелось выглядеть эффектно и удивить неземной красотой. Не вышло. Эта русалка была много стройнее, и груди были похожи скорее на лимоны, торчащие в разные стороны. От такого зрелища я впала в ступор. Как-то не слишком бурно я в прошлый раз на это реагировала. Только как представила картину, где все маги капают слюнями да прямо в озеро. Быстро пришла в себя. «А у вас костюма поприличнее, нет?» — поинтересовалась я, взглядом указав на суть претензии. Вот хоть и верила я своему дракону, а всё равно не хотелось бы убедиться, что он даже с целью любопытства будет это всё рассматривать. На мой вопрос русалки рассмеялись и нырнули под воду. «А можно я так пойду?» «У меня, кроме короны, с собой ничего нет», — осторожно спросила царевна. «Кто бы был против?» Не успели мы с ведьмочками обсудить, как будем представлять всей компании русалок, как зеленовласки появились. Сплетенные из трав травбезгальтеры смотрелись очень даже прилично. Откуда они взяли нанизанные цветные бусинки — даже спрашивать не стала. Конечно же, не все маги заинтересовались русалками. Кое-кто смотрел на них слишком высокомерно и снисходительно. Но зелёных дев это не беспокоило. Поклонников и тех, у кого нет предубеждения, тоже хватало. Русалки расположились в воде на стволе ближайшей ивы. Закусывали настоечку мяском и фруктами прямо у берега. И со своего места весело со всеми общались. Царевна тоже решила не покидать озёрных дев. Я посчитала, что так будет лучше, а то как-то на стол сажать её, вдруг кто-то нечаянно смахнёт, или Иван, загулявший, явится и приревнует. Нехорошо получится. Насчет того жениха царевниного мы с ведьмочками посовещались и решили, что надо нам с ним побеседовать. Если нужны ему русалки, так нечего квакушке голову морочить. А нет, то пусть ведет себя соответствующе. Хотя вдруг в его роду козлы гулящие встречались, тогда это диагноз. Лечить его или нет? Решать только лягушки. «Ой, Ванечка!» Радостно закричала квакушка, едва на берегу показался черноволосый высокий парень. Брови в разлёт, чёлка до переносицы. Ваня и впрям выглядел очень привлекательно. Для царевны. Но не для ведьм, сразу оценивших пришлого гостя. А всё потому, что этот хлыщ в первую очередь посмотрел не на потенциальную невесту, а на присутствующих на берегу девушек, затем на русалок. В тот момент, когда взгляд добро молодца добрался до счастливой квакушки, едвига пихнула меня в бок. «Ты видишь то же, что и я?» — прошептала недовольная ведьмочка. Мы стояли неподалёку от магов, подбрасывающих дрова в костёр. Кивнула подруги, в то же время пытаясь оставаться сосредоточенной и не смотреть на своего дракона. А всё почему? Эрик находился неподалёку и наверняка понял ситуацию. Я и сама даже спиной почувствовала его взгляд, настроение. Это было очень непривычно и вместе с тем здорово. Наши мальчишник с девичником не особо отличались от обычных посиделок. И всё же я была рада тому факту, что мой маг предложил совместить оба события. «Надо его проучить», — прошептала Эсми непонятно, когда оказавшаяся рядом. «О, ты уже здесь?» А я думала, магов, охмуряешь, не приминула подколоть Едвига. Эсми шепнула мне, что у нашей подружки появился какой-то новый ухажёр. И странное дело, про него ведьмочка совсем не рассказывает. То ли в постели хорош, то ли замуж за него зачем-то нужно. Но здесь и сейчас это не мешало Едвиге развлекаться. Нет, мы не против романа с парнями из команды. Забудем на миг, что я замужем и что тёмный занимает важное место в моей жизни. Просто они маги. А маги... Они всё же хуже ведьмочек. Тут даже сравнения быть не может. Эрик — исключение, но только для меня. И я не готова совершенно ни с кем обсуждать это удивительное открытие. Завидой молча не осталась в долгу Эсми и потянулась, как сытая большая кошка. «И как он?» — тихо поинтересовалась я, признав очевидный факт, что в то время, как у меня и интима не было, подруги начали использовать парней по прямому назначению. То есть уединяться и искать различия между обычным мужчиной и магами. И я не про распущенность, ни в коем случае. Поцелуи и прикосновения порой многое скажут о партнёре. «Лучше не спрашивай», — прыснула Эсми, и мы рассмеялись. Я же веселилась ровно до той поры, пока неприятное ощущение не припекло между лопатками. Обернулась. Эрик смотрел на меня пристально, буквально прожигая взглядом. Что мне стало понятно, нас вероломно подслушивали. Как и каким образом он все это делает на расстоянии, ума не приложу. Мы же еле шептали. И все же решило впредь быть осторожнее. Не хотелось бы, чтобы дракон прорядил поголовье магов исключительно из-за наших сил неаккуратных шуток. Послала мужу воздушный поцелуй, подмигнула, чуть наклонила голову в сторону, мысленно прося не дуться и не принимать всё всерьёз. «Ведьмочка!» Беззвучно прошептали такие знакомые и притягательные губы мужчины, что захотелось отбросить все условности, подойти и поцеловать. Прижаться, чтобы Эрик непременно обнял и сказал что-то очень ласковое на ушко. «Василиса темная!» Так же беззвучно ответила я, уставившись исключительно в глаза дракона. Взгляд Эрика потеплел, а уголки губ дрогнули в подобие улыбки. «Так, я исправилась. Пора обраться за дело», и помогать лягушке. Иван здоровался с нашими магами, а я, недолго думая, отправилась за квакушкой. Взяла её на руки, а то вдруг жених царевны сначала к столу заглянет, а потом к невесте. «Ваня, я здесь!» требовательно напомнила о себе квакушка, восседая на моих ладонях, как на ковре самолёте. «Целуй, Иван, свою принцессу! Расколдуешь, станет редкостная красавица!» — авторитетно заявила Эсми и подмигнула мне. Я в этот момент поднесла царевну к жениху, и тому ничего не оставалось, как взять свою нареченную на руки. «Целуй, целуй!» — закричали захмелевшие русалочки, включившись в игру. В отличие от нас, парни смотрели на Ивана с интересом. И не было в их глазах жалости ни на грош. Только мужской азарт, сдобренный выпитой настойкой. Кажется, кто-то из магов начал принимать ставки, поцелует или нет. Наивные. Раз за дело взялись ведьмочки, то отвертеться всё равно не получится» даже у такого статного красавца, как этот брюнет. — Да, парень, горло смочи Устал, наверное, ноги топтать. С завуалированной юзвительностью произнёс Милош и сунул Ивану кружку с настойкой. Парень выпил залпом и благодарно взглянул на вампира, без слов намекая, что надо повторить. Вроде как не могу без 100 грамм, на невесту смотреть. Слишком красивая. Просьба осталась без удовлетворения, и пришлось Ване действовать. «Раз, два, три!» — кричали студенты, окружившие вошедшего в азарт Ивана с лягушкой на ладони. Я отошла чуть в сторону, сразу оказавшись в кольце рук Эрика. Муж обнял меня со спины, И это было так приятно, что не выдержала и улыбнулась. Она они так не кричали. Со смешком заметил дракон, осторожно целуя моё ушко. Не надо. Сами справимся, уверила я мужа, за что получила очередной поцелуй тёмного. А мне вечеринка понравилась, призналась я. Мне тоже Не отстал от меня дракон. Но лучше бы мы сейчас были в замке. Вдвоём. Последние слова Эрик произнёс так мечтательно, что я перестала дышать. Как представила себя и его в той самой спальне, что кровь прилила к щекам, а в груди опалила жаром. Это ведь не просто знать, что рядом находится самый привлекательный на свете мужчина, что он мой муж и... и ничего. Поцелуй и только. А почему она не превращается?» Со стороны в мои размышления самым наглым образом вклинился голос Милоша. «Этак я деньги проиграю». «Царевна кончает друга своего мучить. Видишь, какой расстроенный». Заржали парни, и снова подались к столу. «Иван, может, не в губы её целовать-то надо?» Очередной хохот пронёсся над озером. Я встрепенулась, чтобы заступиться за лягушку. Вдруг обиделась. Но зелёная выглядела довольной. Сейчас она мстила жениху за его выходки и наслаждалась этим моментом. «Ну уже царевна!» воскликнул Иван. «Неужто обманула?» «Ты в курсе, как они знакомятся?» Поинтересовался Эрик, снова обняв меня со спины. Поздний вечер, отблеск костра на лицах разросшейся компании. Всё это добавляло романтики. «А что характеры у всех непростые, так у меня дракон есть. Самый лучший и самый сильный». Так что за порядок я была спокойна. «Как?» — заинтересовалась я. «Мне казалось, всё исключительно по любви или стрела, но лягушка ещё в академии для кого-то красоту наводила. Хм, а действительно, как?» Разыгрывается самая настоящая лотерея среди желающих познакомиться и поискать на свой зад приключения. «А для таких, как он...» — Эрик указал в сторону Ивана. «Ещё и сюрприз. Можешь встретиться с таревной. Или просто с лягушкой. Или сгинуть в поисках нужного озера. Найдёшь — молодец, разбогатеешь. Или нет?» «То есть не все из них превратятся в девицу?» Я ошалела, уставилась на квакушку. «Пожалуй, не так проста зелёная». Может, она родилась такой, а я тут нафантазировала, хитрая. А корона? Её собственная. И потом, жабы тоже украшения любят. Последние слова Эрик сказал со смешком. Как-то я сразу засомневалась, что эта царевна способна превратиться в человека. Разговаривать магия научила, мозги сами развились. Зря, что ли, в академии столько времени провела. Пока я размышляла, девушки решили действовать. «Ваня!» — вкратчего поинтересовалась Квакушка. «А почему от тебя тиной пахнет? Вроде сухой, а словно из озера». Мы с Эриком замерли. А вот ведьмочки молчать не стали. «Надо устроить жениху допрос» заявила Эсми. Но попытался воспротивиться парень. Хорошо хоть царевну не отбросил, а продолжал держать в руках. Маги восприняли это предложение с энтузиазмом.